Глава 28 В смысле она? «Патриция встретит вас у входа в канализацию, Алекс», невозмутимо ответил Дон Аникорли. «Но я вас больше не задерживаю. На этот раз у меня не осталось никаких сомнений, что если я сейчас не выйду сам, то мне помогут. Поэтому единственное, что мне оставалось, это сделать хорошую мину при плохой игре». «В таком случае всего хорошего, Дон». Я изобразил короткий поклон и вышел из зала. «Да, да простят меня девушки, но когда их больше двух, в коллективе начинаются проблемы. Да и не хотел я пока что раскрывать темную сущность Вики. Вот и думай теперь, как быть. Я бы даже рад Вику предупредить, чтобы ушла в башню, но понятия не имею, куда она подевалась». Пока думал, как быть, дошел до лестницы, ведущей в погреб, но стоило мне поставить ногу на верхнюю ступеньку, как темнота в ближайшем углу дрогнула, и из нее появилась невысокая девушка в типичном костюме ниндзя. Маска на лице с узкой прорезью для глаз, облегающий матовый костюм со множеством кармашков и ни единого кусочка голого тела. Абсолютно все скрыто темной матовой тканью, «Честно говоря, если бы не довольно-таки выдающаяся грудь, я бы принял этого ниндзю за пацана или вовсе за...» «Ты хоббит, что ли?» Девчушка реально едва доставала мне до солнечного сплетения. «Какие-то проблемы?» — мелодичным голосом поинтересовалась ниндзя. «Ну что ты?» — я мазнул взглядом по системной информации. «Какие проблемы?» «Патриция Аникорли. Ассасин. 150 уровень. Незаметная. скрыта скрыта «Дочка, приемно еще поди». «Ох, не зря Дон повесил мне на шею эту мелочь, ох, не зря. Чую подставу». «К тому же от нее так просто в случае чего не избавишься. Хотя до тех пор, пока навязанный мне наблюдатель не будет лезть под руку, мне до нее дела нет. Что же до проблем, то тешу себя надеждой, что я умею их решать. Не обращая больше внимания на грудастую ниндзю, я полез вниз, но не успел я спуститься» как звук взводимого арбалета буквально приморозил меня к лестнице. Не понял. Пока я решал спрыгнуть и метнуться в сторону или дождаться хоть какого-то внятного приказа, ситуация разрешилась без моего вмешательства. Гибкая фигура ниндзя пронеслась мимо меня, обдав едва ощутимым ароматом фиалок, ловко приземлилась на каменный пол и мелодично произнесла «Опусти арбалет, Жигола, Алекс, свой». «Жигола? Какой такой Жигола?» Я же лично упокоил его небесной молнией». Жигала что-то неразборчиво буркнул себе под нос, но арбалет опустил. «А ты, я смотрю, бессребренник», — заметила Патриция, потеряв к тихушнику интерес и уверенно двинулась к спуску в канализацию. «В смысле?» — против воли вырвалась у меня. «Ужигала в руках арбалет болта», — снисходительно пояснила мне Патриция. «Этот тихушник опять в тени отсиделся, а ведь мог помочь своим напарникам». Зато выжил, брякнул я, оглядываясь, чтобы посмотреть на Жигола. Тихушник мне молча подмигнул, показал на себя и изобразил шагающего человечка. «Ну, Вика, ну молодец!» Я уважительно кивнул и показал ей большой палец. Затем, немного подумав, показал цифру 2 и покачал головой. Лже-Жигола довольно улыбнулся, понятливо кивнул и бесшумно исчез в направлении лестницы. Я же, еще раз подивившись про себя о предприимчивости Дроу, полез в канализацию вслед за спустившейся Патрицией. Пока мы разбираемся со слизнями, Вика, под украденной личиной, разведает логово воров. Надеюсь, она послушает мой совет и не полезет на второй этаж. Трехсотый уровень – это не то, с чем можно шутить. Тут никакая мась скрытности не спасет. Но Вика однозначно молодец. Закончу с канализацией – расцелую. Кстати, интересно, можно ли также поступить с игроками? Ведь если у хедхантеров есть способы удерживать игрока на точке возрождения как минимум час, временно отправляя игрока в серые небытие, то почему бы Вике не владеть таким же навыком, особенно учитывая ее класс? Мысль мне настолько понравилась, что я даже не заметил, как мы дошли до центрального коллектора. Край муха я несколько раз слышал деликатные покашливания Патриции, которой, видимо, хотелось поболтать, но пока что было не до нее. И только накидав в голове примерный план дальнейшей игры, я наконец-то обратил на маленькую ниндзю внимание. «Слушай, Патриция, такой вопрос. Ты будешь исключительно наблюдать или все же будешь вмешиваться?» «Только в исключительных случаях», — не задумываясь, ответила девушка. «И уж точно не собираюсь подставляться, чтобы спасти твою шкуру». «Ну да, ну да», — задумчиво протянул я, осматривая обычную деревянную дверь, от которой так и несло охранной магии. «Дверь выставили?» «Мы», — согласилась девушка и продемонстрировала мне медный ключ. Еле-еле загнали слизней в коллектор. Трех магов тогда потеряли. «А дверь деревянная, потому что...» «Потому что стальную они прожигают за пару дней. Против их яда нет спасения». «Что ж», — я взглянул на таймер небесной молнии. «В таком случае я буду осторожен. Открывай дверь». «Все-таки не зря мы с Викой зашли к ворам на огонек. Если бы не Патриция с ключом, попасть в центральный коллектор было бы значительно сложнее. Я, конечно, более чем уверен, что туда есть как минимум несколько путей, но сейчас время играет против меня». «Постой, Патриция легкомысленно покрутила ключ на пальчике. Прежде чем мы зайдем, тебе нужно знать о слизнях следующее. Первое, у них абсолютный иммунитет к физическим атакам». «Единственный плюс в том, что и сами они физически не могут нанести тебе урон. Второе — сильнейший яд. Что одежда, что оружие, что плоть — все тает, словно мороженое в кофе». «Мороженое в кофе в селе?» «Видимо, Патриция не привыкла себе в чем-либо отказывать». «Ну и третье», — продолжил я, когда пауза затянулась дольше положенного. «Их очень много», — пожала плечами девушка. «Ну, тогда открывай двери готовься провести самый скучный день в твоей жизни». «Даже так?» – удивилась Патриция. «Ну да, я достал рапиру и крутанул пижонскую восьмерку. Кстати, я буду звать тебя Пэт». «Еще чего фыркнула девушка. «Так короче», – пояснил я, – «а в бою дорога каждая секунда. Открывай дверь, Пэт». Пф ниндзя вздернула скрытой маской носик и вставила ключ в замочную скважину. Скрип сначала замка, потом несмазанных петель, и передо мной предстает одновременно и красивая, и омерзительная картина. Центральный коллектор представлял собой большое круглое помещение, под потолком которого находилось семь больших труб. В данный момент тоненький ручеек воды и, видимо, нечистот стекал только из трех каналов. Пол коллектора – сплошная решетка из стальной арматуры или каких-то других железяк. Зазоры между трубками были шириной в полметра, и я бы не рискнул гулять по такому полу, если бы не дорожки. Кстати, о дорожках. Исходя из того, что я увидел, в центральный коллектор вели шесть равноудаленных друг от друга проходов. Но самое интересное заключалось в том, что эти проходы были соединены двумя треугольниками дорожек. Получалась своеобразная гексограмма. Не знаю, было ли это сделано случайно или... Хотя кого я обманываю? В проектировании таких сооружений случайности не бывает. Не покривлю душой, если скажу, что этот коллектор – самое настоящее рукотворное чудо света. Внимание, вы нашли частичку архитектурного наследия древних. Восприятие плюс один, текущее значение 7 И тут древние, куда уж без них. Интересно, есть на сегодняшний день хоть одна игра или книга без упоминания о загадочных древних? Но само по себе помещение хоть и вызывало восхищение, было лишь оправой бриллианта. А самым омерзительно прекрасным бриллиантом являлись слизни. С одной стороны, эти ползающие по дну коллектора огромные комки слизи вызывали омерзение. Но с другой, каждый из них светился своим непередаваемым светом. Кто-то матово-синим, кто-то радужным. Такое ощущение, что внутри этих слизней крутились разноцветные воронки энергии и это было красиво. Самый маленький слизень имел не менее двух метров в длину и 1 в ширину, но ну а самый большой достигал размером слона. Мусорный слизень, 86 уровень, желеобразный, иммунитет к физическому урону, вечно голодный. Ядовитый слизень, 107 уровень, желеобразный, иммунитет к физическому урону, плюется ядом. Королевский слизень, 178 уровень, желеобразный, иммунитет к физическому урону, неуязвим к огню и земле, здоровяк. Внутри слизней, помимо воронок, также плавали доспехи, оружие, кольца, амулеты. В общем, законсервированные в слизнях снаряги, по моим скромным подсчетам, хватило бы, чтобы вооружить человек 100. К слову, слизней в коллекторе было не так уж и много, от силы штук 25-30. Но из-за своих размеров и по занимаемой территории складывалось впечатление, что их в очистительном зале свыше сотни. «С кого бы начать?» – пробормотал я себе под нос. Теоретически моя молния должна была справиться даже с королевским слизнем. Но на практике я бы не хотел иметь дело с таким здоровенным недобитком. Можно выцепить одного с краю и для начала разобраться с ним. Пэт подала, в общем-то, толковую идею. Слизни, социофобы и единоличники. Вся проблема заключается в том, что их здесь много. Из-за этого в коллекторе повышенный фон агрессии и так далее. А ты умная для хоббита. Я не удержался и подколол девушку. Будь готова захлопнуть эту дверь. Некоторые хоббиты будут поумнее многих эльфов. Не осталось в долгу Пэт. Ты вообще собираешься их убивать? Сейчас будет фокус, мрачно пообещал я. Учись, пока жива. Показушный взмах рапирой, и с ее кончика летит ослепительно-белая молния. Бдыщ! Электрический разряд с легкостью прошел сквозь мусорного слизня, врезался во второго, следом в третьего, оттуда перескочил на ядовитого и отправился дальше. Дверь! Заорал я, стоило мне увидеть нанесенный урон. Внимание, вы нанесли одну единицу урона. Внимание, вы нанесли себе ноль единиц урона. Одна заблокирована. «Не знаю почему, но моя реликтовая небесная молния дала осечку, и это было совершенно не по плану. Вместо того, чтобы выбивать слизни с одного удара, я сейчас вынужден был отступить?» «Знаешь, почему со слизнями предпочитают не связываться, мерясь с их существованием?» Пэт успела захлопнуть дверь, закрыть ее на ключ, и сейчас чуть ли не бегом удалялась в коридор. «Они дико злопамятные!» «Бам!» Зачарованная дверь содрогнулась так, будто изнутри по ней вдарили тараном. «Пэт, скажи мне, что дверь выдержит!» — крикнул я хоббиту вслед, но та лишь махнула рукой. «Ключ хоть оставь!» Дзиньк, медный ключ упал на каменный пол, а ниндзя исчезла за углом. Бам! Дверь выдержала напор. А вот косяк нет. Часть стены просто упала на пол, чуть было не погребя меня под собой. Из незапланированного архитекторами проема тут же выплеснулась волна слизи заставив мои сапоги предательски зашипеть. «Ладно», — пробормотал я, срываясь с места вслед за исчезнувшей за перекрестком девушкой. «Мне срочно нужен план «Б», —